Оленька набычилась. — Ну и сколько же ей рук-то улюдмил то, у -то у этой? — Сколько надо? Две. А шурует вроде как шестью. это ей последствия ль как? — Ну себя посмотри, — обозлился Бенедикт. — Это искусство! — Вот баба, она баба и есть. Всю мечту опоганит, аж трясет. Бенедикт еще перелеснул.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 а то у тестя гоголь рядом с чеховым стоял сто лет ищи не найдешь она всю науку должна быть а али сказать система чтобы не тыркаться без туда сюда а сразу пошел и взял нет восьмого номера ну может и ошибся может сунул не туда бывает тут северный вестник тут вестник европы «Русское богатство», «Урал», Уральский огни», «Пчеловодство» — тут нет. «Знамя», «Новый мир», «Литературият», «Башкортостон»» — читал. «Тургенев» — читал. «Якуб Колос» — читал. «Михалков», «Петрарка», «Попов», «Другой попов», «Попцов», попку «Попка-дурак, раскрась сам», илиада электрическая тяга читал с ветром споря справочник партизана сартер сортаков сортировка бытового мусора софокол совмор флоту шестьдесят лет гуманистические аспекты творчества шолохова русско японской притехнической словарь читал читал читал бенвенута Чилини». Выпуск пятый: Джон Чивер, Чаполина. Черный принц. Ага, вот ошибся. это не суда. Чудо дерева, чума, чумка у домашних животных, чум жилище народов крайнего севера, чулков, чулочно-насочное производство, чулаки, чукотка, демографический обзор, Чандрабханне Шапхандра Лал том «Чень-чень», «Озорные сказки народов Конго», читал, «Кавка», «Каши из круп «Как мужик гуси делил», «Карты звездного неба», Кама-гридеши. «Камское речное пароходство», читал, «Щё за птица», «Пусунлин», «Пустыня Гоби», «Ракетам пуск», «Убийство в Месопотамии», «Убийство в Восточном Экспрессе», «Убийство Кирова», «Урарту», «Ладушки», «Лимонов», Лепидо-белковый обмен в тканях» — все читал. «Красное и черное», «Голубое и зеленое», «Голубая чашка», «Аленький цветочек», хорошая «Алые паруса», «Желтая стрела», «Оранжевое горлышко», «Дон Хиль зеленые штаны»,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 Мухина, Шершеневич, Жуков, Шмелев, Тараканова, Бабочкин. Горький, бедный, поперечный, бытовой, веселый. Зайцев, Волков, Медведев, Львов, Леснянская, Орлов, Соколов, Сорокин, Гусев, Курочкин, Лебедев-Кумач, Соловьев-Седой.